Ты будешь слушать и делать то, что тебе скажет Гедеон. Оставайся всегда возле него, что бы ни случилось. Он взял мою руку и вложил мой указательный палец в открытый клапан. Что-то острое вонзилось мне в кончик пальца, и я дернулась назад. Ау!» Доктор Уайт держал мою руку, крепко прижав ее к клапану. «Не двигаться!» На этот раз на хронографе засветился огромный красный рубин. Красный свет ширился и ослепил меня. Последнее, что я увидела... Моя огромная шляпа, забытая на столе. Затем все вокруг меня потемнело. Рука схватила меня за плечо. «Черт! Как там был этот дурацкий пароль? Ква что-то там, Ситис?» «Это ты, Гидеон?» – прошептала я. «А кто же еще?» – прошептал он в ответ и отпустил мое плечо. «Браво! Ты не упала!» Вспыхнула спичка, и в следующее мгновение помещение осветилось горящим факелом. «Здорово! Ты его тоже принес с собой?» «Нет, он уже был тут. Подержи-ка». Когда я взяла факел, то обрадовалась, что на мне нет этой дурацкой шляпы. Огромные колышущиеся перья вспыхнули бы в одно мгновение, и я сама бы превратилась в симпатичный пылающий факел. «Тише», — сказал Гидеон, — «хоть я и не издала ни звука. Он открыл дверь, принес он ключ с собой, или он уже торчал в двери, я не заметила, и осторожно выгляну в проход. Вокруг царила полнейшая темнота. «Здесь как-то воняет гнилью», — сказала я. «Ах, глупости! Пошли теперь!» Гидеон запер за нами дверь, взял у меня из рук факел и вступил в темный ход. Я последовала за ним. «А ты не хочешь снова завязать мне глаза?» — спросила я так, полушутя. «Здесь так темно, что ты ни за что в жизни никогда не запомнишь», — ответил Гидеон. «Еще одной причиной больше всегда оставаться возле меня, потому что самое позднее, через три часа, мы снова должны быть здесь внизу. «Хм, еще одной причиной больше, почему я должна знать дорогу. Как мне здесь справиться, если с Гидеоном что-нибудь случится, или если мы расстанемся?» «Не слишком-то хороший план оставлять меня в неведении», считала я. Но я прикусила себе язык. У меня не было никакого желания сейчас спорить с этим мистером-тошнотиком. Пахло затхлым, намного сильнее, чем в наше время. «Это в какой же год мы сейчас вернулись?» и запах был действительно каким-то своеобразным, как будто здесь внизу что-то разлагалось».